Глава шестнадцатая. Укращение строптивого. «Чем занят этот мальчик?» — спросила миссис Джо, глядя на Дэна. Тот, как заведенный, бегал по треугольному двору протяженностью полмили. Он был один, и, казалось, его охватило странное желание добегаться до горячки или сломать шею. Обежав несколько кругов, он начал прыгать через изгороди, несколько раз кувыркнулся на аллее и, наконец, упал на траву у входа в дом, видимо, выбившись из сил. «Готовишься к забегу, Дэн?» — крикнула миссис Джой из окна, у которого сидела. Он быстро вскинул взгляд и, отдышавшись, со смехом ответил, «Нет, просто избавляюсь от лишней энергии». «А нельзя ли это делать как-то потише? Ты получишь тепловой удар, если будешь так носиться в жару». Миссис Джо тоже рассмеялась и скинула ему большой веер из пальмового листа. «Ничего не могу поделать! Мне надо где-то бегать!» — ответил Дэн с таким странным выражением беспокойных глаз, что миссис Джо встревожилась и быстро добавила. «Неужто в Пламфилде тебе становится тесно?» «Я бы не возражал, если бы тут было попросторнее. Впрочем, меня и так все устраивает, вот только иногда в меня словно дьявол вселяется, и мне хочется сбежать». Слова вырвались у него точно против воли. И как только это произошло, он пожалел о том, что сказал, и, кажется, решил, что заслуживает упрека за неблагодарность. Но миссис Джо понимала, что он чувствует. И хотя ей было жаль это осознавать, она не могла винить мальчика в том, что он в этом признался. Она встревоженно взглянула на него, увидела, каким высоким и сильным он вырос, сколько энергии было в его лице, горящих глазах и решительной линии губ, и вспомнила, что долгие годы он жил безо всяких ограничений. Она поняла, что даже ласковые стены Пламфилда порой давили на него, когда в нем просыпался прежний безудержный дух. «Да», — подумала она про себя, — «моему молодому соколу нужна клетка побольше». И все же, если я его отпущу, боюсь, он потеряется. Нужно найти приманку, чтобы удержать его в безопасности. «Мне ли не знать?» — ответила она вслух. «Только это не дьявол, как ты его называешь, а тяга к свободе, вполне естественная для всех молодых людей. Я чувствовала то же самое, и однажды на миг мне показалось, что я действительно готова взбунтоваться и сбежать». «А почему не сбежали?» — спросил Дэн и облокотился о низкий подоконник. Ему явно хотелось продолжить разговор. «Поняла, что это глупо, и любовь к матери удерживала меня дома». «У меня нет матери», — начал Дэн. «А я думала, теперь есть», — заметила миссис Джо и мягко пригладила растрепавшиеся жесткие волосы на его горячем лбу. «Вы бесконечно добры ко мне, и мне никогда не отблагодарить вас за доброту. Но это не одно и то же, верно?» И Дэн взглянул на нее с печальным и тоскливым выражением, разбередившим ей сердце. «Нет, дорогой, ни одно и то же, и никогда не будет. Будь у тебя настоящая мать, это было бы совсем другое дело. Но поскольку это невозможно, ты должен попытаться позволить мне занять ее место. Боюсь, я не сделала для тебя все возможное, иначе ты не хотел бы от меня сбежать», — с грустью добавила она. «Нет, сделали!» С чувством воскликнул Дэн. «Я не хотел убегать, и не убегу, если получится держать себя в руках. Просто иногда меня словно распирает. Хочется нестись, не разбирая дороги, разбить что-нибудь, наброситься на кого-то. Не знаю почему, но это происходит со мной, и я ничего не могу поделать». Дэн рассмеялся и вместе с тем остался серьезным. Его черные брови сдвинулись на переносице, и он ударил кулаком по подоконнику с такой силой, что наперсток миссис Джо соскочил с ее пальца и упал в траву. Он поднял его, передал ей, и она ненадолго сжала его большую загорелую руку. На лице ее застыло выражение, свидетельствовавшее о том, что слова даются ей нелегко. И она произнесла. «Что ж, Дэн, беги, если должен. Только...» не убегать далеко и возвращайся скорее, ведь ты мне очень нужен. Внезапное разрешение бежать застигло его врасплох и ослабило его тягу к свободе. Он не понимал, почему так произошло. Зато миссис Джо понимала. Зная, как странно устроен человеческий ум, она рассчитывала, что сейчас ей это поможет инстинктивно она чувствовала, что чем сильнее ограничивать мальчика, тем больше он будет этому противиться. Но стоит ли ждать ему полную свободу, и само это ощущение удовлетворит его? Вдобавок, если он будет знать, что его самые любимые люди дорожат его присутствием. Это был маленький эксперимент, но он увенчался успехом. Минуту Дэн стоял молча, рассеянно выдергивая волокна из веера и обдумывая сказанное. Он чувствовал, что она взывала к его сердцу и чести и признал, что понял ее, со смесью сожалений и решимости ответив. «Пока я никуда не убегу. А если и сделаю это, предупрежу вас заранее. Так будет справедливо, верно?» «Да. Давай так и условимся. А сейчас посмотрим, смогу ли я придумать, как тебе выпустить пар, чтобы ты не бегал по дому, как бешеный пес не портил мои веера и не дрался с мальчиками». Чем же тебе заняться? Дэн попытался исправить причиненный Веру ущерб, а миссис Джо ломала голову, придумывая новый способ обезопасить своего бунтаря, пока тот не научится любить спокойные занятия. Внезапно ей в голову пришла одна мысль. "А ты не хочешь стать моим посыльным?" спросила она. "Ездить в город и выполнять поручения?" спросил Дэн, тут же заинтересовавшись. "Да," Францу это надоело. Сайлас сейчас нужен мне здесь, а мистеру Беру некогда. Старый Энди надежная лошадка. Ты умеешь управлять повозкой и ориентируешься в городе не хуже почтальона. Попробуй и увидишь. Может, если начнешь уезжать два-три раза в неделю и не захочется раз в месяц убегать? Мне бы очень этого хотелось, но я должен ездить один и выполнять все поручения сам. Не хочу, чтобы другие ребята мне докучали. Сказал Дэн, которому так понравилась новая затея, что он уже напустил на себя деловой вид. «Если мистер Берн не станет возражать, пусть будет по-твоему. Эмиль, наверное, будет недоволен, но ему нельзя доверить лошадей, а тебе можно. Завтра рыночный день, мне нужно составить список покупок. Проверь повозку и скажи Сайлосу, чтобы собрал для мамы фрукты и овощи. Тебе придется рано встать и вернуться вовремя, чтобы успеть на уроке. Сможешь это сделать?» «Я всегда был ранней пташкой. Я не против». Дэн торопливо надел куртку. «В этот раз ранняя пташка ухватила червячка», усмехнулась миссис Джо. «Это очень жирный червячок», ответил Дэн и, рассмеявшись, ушел чинить кнут, мыть повозку и давать поручение Сайлосу с важным видом, как и положено, новому посыльному. «Вскоре ему надоест эта роль, но я успею придумать что-то еще и буду на готове, когда его вновь охватит беспокойство», подумала миссис Джо и села составлять список, благодаря Бога, что не все ее мальчики похожи на Дэна. Мистер Бэр, хоть и сомневался в целесообразности нового плана, согласился попробовать, и Дэн взялся за дело с удвоенной решимостью и отказался от собственных безумных затей, включавших долгую пробежку и высокий холм. Наутро он очень рано встал и уехал, героически противись искушению, устроить дорожные гонки с молочниками, направлявшимися в город. Прибыв на место, он чутко выполнил свои обязанности, чем немало удивил мистера Бэра и порадовал миссис Джо. Узнав о повышении Дэна, капитан испытал недовольство, но успокоился, получив в подарок хороший навесной замок для своего нового лодочного сарая и утешившись мыслью, что морские волки предназначены для более почетных дел, чем выполнение семейных поручений и управление рыночными повозками. Так Дэн несколько недель исправно и охотно выполнял свои новые обязанности и не упоминал о своем желании избежать. Но однажды мистер Берр поймал его с Джеком. Дэн лупил его, прижав коленом к земле, а Джек молил о пощаде. «Дэн, что же это? Я думал, ты больше не дерешься!» воскликнул мистер Берр и поспешил Джеку на помощь. «Мы не деремся, а боремся!» ответил Дэн, неохотно отпустив свою жертву. «А похоже, что деретесь, и, по ощущениям, совсем неравный поединок». «Да, Джек?» — сказал мистер Берр, глядя, как потерпевший с трудом поднимается на ноги. «Буду я с ним бороться. Он мне чуть голову не оторвал!» Огрызнулся Джек, держась за голову, будто то и впрямь еле держалась на плечах. «Понимаете, когда мы начали, это было весело, но когда я повалил его, не удержался и стал лупить. «Прости, если я сделал тебе больно, дружище!» престиженно объяснил Дэн. «Я тебя понимаю. желание наброситься на кого-нибудь было так сильно, что ты не мог удержаться. Ты, как викинг, Дэн, прошить не можешь без драки, как нет, без музыки». Рассудил мистер Берр, которому все было известно о разговоре между мальчиком и миссис Джо. «Ничего не могу с собой поделать. Не хочешь попасться мне под горячую руку? Лучше не подходи» ответил Дэн и бросил предупреждающий взгляд черный глаз на Джека. Тот поспешил скрыться. «Если тебе нужно с кем-то побороться, я найду тебе кое-кого покрепче Джека», сказал мистер Берр и повел Дэна во двор, где были свалены выкорчеванные весной корни деревьев, которые предстояло порубить на дрова. «Когда возникнет желание побить кого-то из мальчиков, просто приди и выпусти тут свою энергию». «Я поблагодарю тебя за это. Так я и сделаю». Дэн схватил лежавший рядом топор, занес его над толстым корневищем и начал рубить с таким рвением, что щепки полетели во все стороны, и мистер Бер бросился бежать. К его великой радости Дэн последовал его совету. И теперь его можно было часто увидеть сражающимся с неказистыми корнями. Без шляпы и куртки, раскрасневшийся с полным ярости взглядом, он вступал в свирепую схватку со своими противниками и поливал их проклятиями сквозь зубы, пока не одерживал верх. Затем, торжествуя, направлялся в сарай с охапками сучковатых дров. Руки его покрылись нарывами, спина болела, топор затупился. Но физический труд шел ему на пользу. Никто не догадывался, как успокаивали его безобразные корни. Ведь с каждым ударом он выпускал накопившуюся энергию, которую иначе мог бы пустить на дела менее безобидные. «Когда кончится эта городров не знаю, что я буду делать», подумала миссис Джо. Ее вдохновение было исчерпано, и она уже не знала, что придумать. Но Дэн нашел себе новое занятие и начал посвящать ему время еще до того, как окружающие выяснили источник его спокойствия. Тем летом в Пламфилде гостил красивый молодой конь мистера Лори. Он свободно скакал по широкому лугу на противоположном берегу ручья. Все мальчики проявляли интерес к статному резвому скакуну и с удовольствием смотрели, как тот скачет и резвится, как развиваются на ветру его пышный хвост и шелковистая грива. Но вскоре он им надоел, и заниматься принцем Чарльзом стало некому. Единственным, кому не наскучило наблюдать за лошадью, был Дэн. Тот навещал его почти каждый день и приносил то кусочек сахара, то ломоть хлеба, то яблочко, так что конь всегда радовался его приходу. Чарли был благодарен мальчику и принимал его дружбу. Они полюбили друг друга, так как чувствовали, что есть между ними какая-то связь, необъяснимая, но сильная. Даже если Чарли находился совсем в другой части широкого поля, он всегда на полной скорости скакал навстречу Дэну, стоило тому присвистнуть из-за изгороди. И стоило прекрасному быстроногому созданию положить морду ему на плечо и посмотреть на него красивыми глазами, умными и ласковыми, как Дэн начинал чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. «Мы понимаем друг друга без слов, верно, дружище?» спрашивал Дэн, гордясь тем, что конь ему доверяет. Он относился к его расположению так ревностно, что никому не говорил, как сильно они сблизились, и никогда не просил никого, кроме Тедди, сопровождать его в этих ежедневных прогулках. Время от времени мистер Лори приходил проведать Чарли и говорил, что неплохо бы объездить его к осени. «Он такой ласковый покладистый жеребец, что его не понадобится долго приручать. Я как-нибудь сам приеду и попробую оседлать его», сказал он в один из этих приездов. «Он разрешает не надевать на него повод, но сомневаюсь, что он стерпит седло», ответил Дэн, который всегда присутствовал при встречах Чарли и его хозяина. «Я его уговорю. Ничего страшного, если он пару раз меня сбросит. К нему никогда не относились жестоко. Мое необычное поведение его, конечно, удивит, но, думаю, он не испугается. А если и взбрыкнет, то не причинит мне вреда. Интересно, как он себя поведет» сказал Дэн сам себе, когда мистер Лори ушел с профессором, а Чарли снова подошел к изгороди, от которой удалился на почтительное расстояние, когда пришли мужчины. Глянцевая спинка коня оказалась соблазнительно близко к мальчику, сидевшему на верхней перекладине изгороди, и им вдруг овладело дерзкое желание провести эксперимент. Не думая об опасности, он повиновался импульсу, и пока ни о чем не догадывающийся Чарли грыз яблочко, которое Дэн держал в руках, мальчик быстро и спокойно сел ему на спину. Однако удержался он там недолго, так как Чарли изумленно фыркнул, встал на дыбы и сбросил Дэна на землю. Земля была мягкая, и от падения Дэн не пострадал. Подпрыгнув и засмеявшись, он произнес «А ведь получилось! Иди-ка сюда, хулиган, попробуем еще раз!» Но Чарли приближаться не желал, и Дэн ушел, решив все же одержать верх, ведь в этом же ребце он нашел достойного противника. В следующий раз он взял повод, накинул его коню на шею и поиграл с ним немного, заставив порезвиться, чтобы тот немного устал. Затем сел на изгородь и дал ему хлеба, дожидаясь подходящего момента. Крепко ухватив поводья, он соскользнул с изгороди на спину лошади. Чарли снова попытался сбросить его, но Дэн держался. Он потренировался на Тобе, с которым тоже иногда случались приступы упрямства, и он пытался сбросить наездника. У Чарли же происходящее вызвало одновременно возмущение и удивление. Походив на месте немного, он пустился галопом, и Дэн, кувыркнувшись в воздухе, шмякнулся озим. К счастью, он относился к тому роду мальчиков, кто из любых неприятностей выходит целым и невредимым, иначе точно сломал бы шею. Ударился он сильно и лежал, пытаясь опомниться. Чарли тем временем носился по полю, встряхивал головой и демонстрировал искреннее ликование при виде своего поверженного наездника. Но вскоре конь, видимо, смекнул, что с Дэном что-то не так, и, будучи великодушной лошадью, подошел посмотреть, в чем дело. Дэн разрешил ему себя обнюхать, и несколько минут конь пребывал в недоумении. Затем Дэн взглянул на него и произнес решительно, чтобы Чарли понял его намерение. «Ты думаешь, что победил? Но ошибаешься, мой дорогой. Я еще прокачусь на тебе, вот увидишь». В тот день он больше пробовать не стал, но вскоре применил новый метод приучить Чарли возить груз. Он привязал к его спине сложенное одеяло и отпустил его побегать. Конь вставал на дыбы, поворачивался излился, сколько душе угодно, но после нескольких кругов смирился и через несколько дней позволил Дэну сесть себе на спину. И даже остановился, оглянулся и посмотрел на него со взглядом, в котором читались смирения и упрек. «Я ничего не понимаю», — словно говорил он, «но кажется, ты не хочешь причинить мне вред, поэтому я разрешаю тебе эту вольность». Дэн гладил его по спине, хвалил и каждый день пробовал снова. Часто падал, но, несмотря на это, упорствовал и мечтал надеть на него уздечку и седло, однако не осмеливался никому признаться, что он сделал. Но его желание исполнилось, потому что кое-кто оказался свидетелем его выходок и замолвил за него словечко. «Знаете, чем занят наш пострел в последние дни?» спросил Сайл своего хозяина однажды вечером, получая указание на следующий день. «Какого именно пострела ты имеешь в виду?» уточнил мистер Берр, приготовившись услышать худшее. «Дэна, он же ребенка объезжает, сэр, и будь я проклят, если он его не приручит!» усмехнулся Сайлас. «Откуда ты знаешь?» «Ну, я присматриваю за ребятами и обычно знаю, что у них на уме». Дэн то и дело бегает на лук и возвращается весь в синяках. «Вот я и смекнул, что там что-то творится. Говорить я ему ничего не стал, а забрался на чердак в амбаре и оттуда увидел, как он играет с Чарли во всякие игры. Тот его, конечно, пару раз сбросил и помутузил, как мешок с мукой, но мальчишка храбрый, «Его так просто не возьмешь. Да и, кажется, ему все это нравится. Он свое дело не бросает и намерен победить». «Но, Сайлос, тебе надо было остановить его. Он же мог погибнуть», — возразил мистер Берр и задумался, какая причуда в следующий раз взбредет в голову его неугомонным мальчишкам. «Наверное, надо было, сэр. Но на самом деле ему ничего не угрожало. Чарли не дикий». Таких спокойных коней еще повидать. По правде, мне не хотелось портить им забаву. Ведь больше всего в людях меня восхищает стойкость, а Дэну ее не занимать. Но теперь я знаю, что он мечтает о седле, но не отваживается тайком взять даже наше старое. Вот я и решил во всем вам признаться. Вдруг разрешите ему попробовать? Мистер Лори возражать не станет, а уж Чарли от этого одна польза. Посмотрим и мистер Берр отправился поговорить с Дэном. Дэн тут же признался и с гордостью продемонстрировал, что сайлс был прав. Он действительно приручил Чарли долгими уговорами, морковкой и безграничной настойчивостью и объездил его, используя лишь поводье и сложенное одеяло. Мистера Лори это порядком повеселило. Он был впечатлен храбростью и способностями Дэна и разрешил ему в дальнейшем ездить на Чарли, а сам немедленно приступил к его воспитанию, сказав, что не потерпит, чтобы его обставил какой-то мальчик. Благодаря Дэну Чарли уже не противился седлу и уздечке, так как успел примириться с унизительным поводом. И когда мистер Лори немного его потренировал, Дэну разрешили на нем ездить к великой зависти и восхищению других ребят. Но ну, не красавчик ли? И кроткий, как ягненок!» Сказал однажды Дэн, спешившись, стоя рядом с Чарли и обняв его за шею. «Да, и теперь это куда более полезное и послушное животное, чем тот дикий конь, что целыми днями скакал по полю, прыгал через изгороди и время от времени убегал», заметила миссис Берр с крыльца, где всегда стояла, когда Дэн ездил на Чарли. «Естественно!» «Теперь он не убежит, даже если я его отпущу, и подойдет ко мне, как только я свистну. Я хорошо приручил его, видите?» Дэн выглядел гордым и довольным, и недаром, ведь, несмотря на их противостояние, Чарли любил его больше своего хозяина. «Я тоже укращаю одного строптивого коня, и, кажется, у меня получится не хуже твоего, если я буду терпелива и настойчива» сказала миссис Джо и улыбнулась так многозначительно, что Дэн все понял и ответил со смехом, но все же серьезно. «Мы не будем больше прыгать через заборы и убегать, а останемся и сослужим им хорошую службу. Что скажешь, Чарли?»